Самый короткий и внятный ответ на угрозу дали спартанцы. Лаконичный ответ. Спартанцев с детства учили говорить кратко и понятно. Это ответ из одного слова, но в нем глубокая мудрость. Македонский царь Филипп хотел напасть на Спарту. Но сначала как следует пригрозил, чтобы спартанцы испугались и сами сдались. Открыли ему ворота в город. Царь Филипп сказал, мол, если разгромлю вашу армию, если я выломаю ворота в город, я прикажу разрушить ваши дома и храмы, вытоптать сады и посевы, а жителей убью или обращу в рабство. Так что лучше добровольно сдавайтесь. Спартанцы послание выслушали и ответили на угрозу одним словом. Если... А потом приняли все меры для своей защиты и не покорились македонскому царю Филиппу. Он не смог завоевать Спарту. Если вам кто-то или что-то угрожает, это возможное развитие событий, но совсем не обязательное. Угроза не должна заставлять сдаваться. Угроза должна мобилизовывать и придавать сил. Искать выходы и защищаться. Тревога и страх относятся к тому, чего еще нет. Если это случится, все будет очень-очень плохо, и мы отлично это понимаем. Значит, надо принять все меры, чтобы защитить себя. Абсолютно все. Раз угроза такая страшная, значит, надо стараться, чтобы защитить себя и сражаться всеми доступными способами. и дать понять тому, кто угрожает, или самой судьбе, что вы готовы к бою, к самозащите. Если. Вот ключевое слово. Плохое может произойти, а может и не произойти, если вы готовы к борьбе и сформировали намерение защищаться. Будущее вариативно. От нас многое зависит. А ярость грозящего и опасность события только еще больше должны побуждать нас к борьбе. Если плохое все же случится, будем думать, что делать дальше. Но если... Вот это зависит от нас и от судьбы. И мы готовы к отпору, и если что.